Я сделала вторую попытку обнаружить компрометирующий Наталью материал, но и она не увенчалась успехом. Я больше не нашла вообще никаких фотографий. Пришлось смириться со столь явной неудачей, тем более что в голову мне уже пришла одна умная мыслишка. Я прикинула, что раз Та встречался сначала с Натальей, такой вывод я сделала из слов Дмитрия, то, скорее всего, она ни от кого не пряталась и не скрывала своего кавалера от подруг. И если подруги подтвердят, что знали об их связи, можно будет обойтись и без фотографий, одними их словами и рассказами. Вернув все фотографии назад в бумажный пакет, а сам пакет в ящик, я вернулась к двери, выглянула в глазок, и, не заметив за ним никого постороннего, открыла задвижку. Через пять минут я уже неслась по улицам города к самой старой подруге Наталье Инге, адрес и телефон, который мне дали родители девушки. Чтобы не оказаться у закрытых дверей, я решила предварительно позвонить ей, тем более, что у нее был сотовый. Набрав номер, я надавила на «Ес» yes и стала ждать. Вскоре я услышала короткое девичье «Дам!» «Здравствуйте, это Инга?» Первым делом спросила я, продолжая одной рукой вести машину, а другой держать телефон у уха. «Да, а вы кто?» Тут же последовал ответный вопрос. «Я подруга Наташи». Не стала пока полностью раскрываться я. Вы, наверное, слышали, какое у нее горе? — Да, это такое несчастье — потерять сестру, — тут же вздохнула девушка. — Я бы, наверное, дни и ночи напролет рыдала, если бы такое со мной случилось. — А как Наташа? — Я э, к ней не поехала, так как меня родители отговорили. — И правильно сделали, — не упрекнула девушку я. Они все сейчас в таком состоянии, что не способны выслушивать окружающих. — Да, совсем забыла, у меня же к вам дело, и нужно срочно встретиться прямо сейчас. Вы в данный момент где находитесь? — Сижу в кафе «Марина», — что на Московском проспекте, — ответила Инга. — Договорили встретиться с подругой, а ее все нет. Может, и не придет. А мобильного у нее нет, вот и жду. — Ждите и дальше. «А я сейчас подъеду», — добавила я, и, отключив телефон, развернулась, так как буквально пару минут назад благополучно пересекла Московский проспект, а значит, была сейчас в двух шагах от Инги. Быстренько вернувшись к любимому месту горожан Московскому проспекту, я кое-как нашла свободное местечко, чтобы припарковать свою машину, и лишь тогда поспешила в кафе. Где оно находится, я знал очень хорошо, так что искать мне ничего не приходилось, зато вот эту самую девицу, с которой только что назначила встречу, себе даже не представляла. Эх, нужно было бы еще по телефону спросить Ингу, во что она одета, пожурила я себя за непредусмотрительность, но тут же успокоилась. С другой стороны, телефон-то при мне, войду в кафе и еще раз позвоню девушке. Впрочем, делать этого даже и не пришлось, так как одинокая особа женского пола в данном кафе оказалась всего одна. Все же остальные сидели парами, причем одиноких мужчин не было вовсе. Этим и объяснялось отсутствие «липучек», как называет всех донжуанов одна моя подруга, возле Инги. Я подошла к ее столику и, отодвинув стул, спросила. — Что, подруги так и нет? — Да нет, не приехала. Удивленным взглядом, глядя на меня, ответила девушка. А потом спросила. — А как вы узнали, что я — это я? — Но вы ведь сидите одна, тогда как остальные в дружных компаниях, — улыбнулась я. — Да, я еще не успела представиться. Таня Иванова — частный детектив занимающиеся расследованием обеим нам известного происшествия. — Частный детектив? — еще больше удивилась девушка. — Вау! Никогда не думала, что частными детективами могут быть такие молодые женщины. Я слегка улыбнулась такому комплименту и сразу же перешла к делу. — Скажите, Инга, вы давно знакомы с Натальей? в первую очередь спросила я. «Да порядочно уже. Лет шесть, может быть, даже больше. А о том, что она встречалась с молодым человеком, который потом стал мужем ее сестры, знали? Естественно. Кто ж этого не знал? Наверное, все, кто с Натальей хоть немного знаком, были в курсе. А если и не были, то вдвоем их точно видели. Они ведь почти... Везде вместе ходили. А потом вдруг — бац! И она нам о свадьбе сообщает только не о своей, а о сестриной. Мы в шоке были. А объяснять, как такое вышло, Надка отказалась. Кстати, с того времени она замкнулась в себе. Мало с кем из нас общается. «Понятно», — откликнулась я. «Значит, об этом обстоятельстве знали многие». А кто бы мог знать о причине, по которой Стас выбрал Алену? — Ну, наверное, никто, — предположила Инга. Наташа вообще на эту тему не говорила ничего. Просто отдалилась от нас резко и не появляется. — Ну что ж, спасибо за беседу, — поблагодарила я девушку. Если что-то еще понадобится, я знаю, как вас найти. Инга попыталась было предложить мне еще немного с ней посидеть, но я сразу отказалась и поспешила к своей машине. Осев в нее, задумалась. Как же так получилось, что в жены Стас выбрал вторую сестру, а не первую, с которой довольно долго встречался? Может быть, сама Алена увела его у сестры? девица то она по всему, видно, была не промах. Но и мужчины у нас пошли. Чья юбка ближе макнула, кто и летят? Даже стыдно за них как-то. Понимая, что я уже близка к разгадке преступления, и будучи почти уверена, что убийцей является старшей сестер Скрябина, я больше всего времени сейчас посвящала обдумыванию того, где можно найти доказательства ее происков. То, что подменила телефон именно Наталья, это уж наверняка. Ей ведь абсолютно несложно было проделать такую манипуляцию. Но вот со взрывчаткой, с установкой ее в мобильник, тут уж она сама вряд ли бы справилась. Значит, должна была обратиться к какому-то специалисту. Допустим, обратилась. И теперь должна отдать тому вторую часть суммы за выполненную работу. Полностью все деньги обычно в таких целях никто сразу не отдает. И, по-моему, пока вроде бы времени на встречу с этим специалистом-исполнителем у Натальи не было, значит, все еще впереди. Так что, пожалуй, послежу-ка я за нашей милой страдалицей-девушкой. Сказано-сделано. И я рванула, надавив на педаль газа, к тому дому, где проживали ее родители, и где она сейчас должна была находиться. Интересно, куда это Наталья собралась, подумала я, следуя за девушкой, недавно покинувшей дом своих родителей. Там она пробыла не более трех часов. На большее ее, видно, уже не хватило. И вот теперь направлялась куда-то, но совсем даже не в сторону своего дома. Не став слишком сильно ломать голову над этим вопросом, а чего ее ломать? Все равно же вскоре узнаю ответ. Я просто продолжала следить. Наталья села в автобус, на нем доехала до пролетарки, там сошла и протопала пешочком еще пару кварталов. Когда же оказалась в частном секторе, порыла в своей сумочке и достав какую-то записку, поглядела сначала на нее, а потом на номер стоящего перед ней дома. Мне сразу стало ясно, что она кого-то ищет. Наконец Наталья нашла нужный дом, вошла в заросший травой палисадник и нетерпеливо постучалась в дверь. Из дома никто не вышел. Тогда девушка повторила свой стук, но уже более настойчиво. Только это не дало никаких результатов. Кажется, дома никого не было. Стоя за соседним деревом, я было подумала, что придется сейчас как-то перебегать от него за стоящий недалеко гараж, иначе, возвращаясь назад, девушка меня непременно заметит. Но Наталья пока никуда и не собиралась. Она спокойно достала из своей сумочки большой листок бумаги, расстелила его на крыльце и села, устраиваясь поудобнее. Ясно было, что ждать она собралась до возвращения хозяина. Кого же она так ждет? Этот вопрос не давал мне покоя. Может, своего нового парня? Хотя это вряд ли. Тогда бы и сестре мстить не надо было. Сердце бы уже успокоилось. Кого тогда? Лично у меня имелся только один ответ — того, кто помещал в телефон взрывчатку. Да, скорее всего, так и есть. Она либо хочет отдать ему вторую часть денег за выполненную работу, либо, что более вероятно, нанять для выполнения новой. Что-то там, насколько мне помнится, мои косточки говорили об опасности так, может, Наталья как раз и надумала попросить специалиста по взрывчатке помочь ее брать с пути еще и меня, чтобы я не лезла так настырно не в свое дело. А что, действительно, вполне такое может быть. Я на несколько минут уставилась в одну точку, а потом спросила сама себя, а что, если мне попробовать для начала узнать, кто таков хозяин этого дома? Возможно, окажется даже, что у Кири на него что-то есть. Не став медлить, я быстренько набрала номер телефона Володьки, и когда тот снял трубку, сказала, «Киря, это Таня. Нужно, чтобы ты проверил еще одного человека. Сможешь сделать это прямо сейчас?» «Да, готов выполнить твою просьбу». «У меня как раз сейчас небольшое окно в работе образовалось», — согласился тот. «Диктуй, что есть на него». «Только адрес». «Так, подожди». Я повертела головой по сторонам и, найдя небольшую табличку на одном из домов, сориентировалась и назвала адрес. «Улица Столярная, дом 6». «Все, задача ясна» бросил мне напоследок Володька и отключился. Я убрала телефон в сумку и снова стала наблюдать за Натальей. Впрочем, наблюдать было неинтересно, так как девушка продолжала сидеть и глядеть в землю, и лишь изредка по сторонам. А потом я стала осматриваться, ища себе более удобное для наблюдения место. Вскоре оно попалось мне на глаза, и я стал осторожно перебираться к небольшому заброшенному ларьку. Это занятие заняло у меня несколько минут. Не успела я как следует обосноваться на новом месте, как отзвонился Кире и сообщил очень интересную для меня информацию. Хозяином дома являлся некий Малыгин Григорий Фадеевич. Уже отсидевший срок за участие в заказном убийстве, в котором, кстати говоря, тоже была задействована взрывчатка. Он сам делал взрывное устройство и сам помещал его в автомобиль. Видно, теперь этот умелец придумал более изощренный и менее привлекающий к себе внимание способ убийства. Так что мое подозрение еще больше подтвердилось. И мне осталось только дождаться прихода домой самого Малыгина, а там уж видно будет, что делать дальше и как поступить. Ждать Малыгина пришлось очень долго. Он не появился ни через час, ни через два. Даже вроде бы спокойная и терпеливая Наталья начала нервничать и ходить туда-сюда по тропинке перед домом. Не особо комфортно чувствовал себя и я. Так как сидеть приходилось в ужасно пыльном и довольно-таки вонючем ларьке. А так хотелось куда-нибудь в уютное местечко, где много деревьев, воды, песка, какой-нибудь большой пляжик на берегу Волги, он очень бы даже мне подошел. Наконец, хозяин дома все же заявился. Он оказался ужасно маленьким, щупленьким и на вид похожим на старичка, хотя лет ему было, как мне стало известно, от Кирьянова около сорока. Одет старичок был в давно потерявшую свежесть голубую рубашку с длинными рукавами, в данный момент завернутыми до локтя, и в такие же не новые штаны серого цвета. Что было у Малыгина на ногах, я не видела, но могла предположить, что вряд ли ботиночки от известной фирмы, а, скорее всего, раздолбанные боты под стать потрепанной одежонки. Увидев, что у него гости, Малыгин сначала притормозил, но, рассмотрев пришедшую, вполне даже осмелел и, начав насвистывать какую-то мелодию, пошел к дому. Было видно, что Наталью он нисколько не боится. Я торопливо вылезла из своего укрытия, прекрасно понимая, что сейчас пара созерцает друг друга, и мое перемещение к ним поближе вряд ли будет замечено. Минуты через три я уже была у забора, окружающего дом Малыгина, но даже отсюда разговор Григория и Натальи был, к сожалению, плохо слышен. Я осторожно проползла под забором в сторону калитки, чтобы уловить хоть какие-то отрывки беседы, и случайно зацепила рукавом за какой-то гвоздик, торчащий из штакетины. Доска сдвинулась и приоткрыла щелку, через которую я запросто могла бы пролезть. Что я и сделала. Быстро юркнула в проем и оказалась во дворике, скрываемая от тех, за кем я наблюдала, большим кустом цветущей сирени. О том же, что кто-то может заметить меня с улицы, я и не думала. Нынче пришло такое время, что даже если случайный и прохожий, что необычное, и увидит, то предпочтет сделать вид, что ему и приснилось, а не станет искать на мою голову приключений, поднимая крик, и правильно, наверное, сделает. Пока я перебиралась с места на место, Григорий и Наталья как раз успели обменяться любезностями и затронули интересующую меня тему. Я же теперь могла преспокойно сидеть и слушать, а потому просто полностью превратилась в одно большое ухо, следя только за нужным мне разговором и не обращая внимания ни на один посторонний звук. Услышать же удалось следующее. «Зачем ты убил их?» — немного озлобленным голосом тихо спросила Наталья. «Убил? То это о чем?» — немного удивившись, — ответил ей Григорий. «Я никого и пальцем не тронул». «А почему же тогда их разорвало прямо на крыльце Закса? не унималась красавица. «Может, взрывчатка сама в телефон попала? Из воздуха просочилась?» «Что ты теперь отнекиваешься?» Да я серьезно тебе говорю, не делал я ничего, теперь уже серьезным тоном ответил Наталья Малыгин. Я что, спятил? Лишний раз собственной шкуры рисковать. Деньги ты мне и так оставила. Зачем же мне надо было еще что-то делать? Сама посуди. Так ты что? И в самом деле их не убивал? Не верила пока Наталья. Нет. — Серьезно говорю, мне лишние проблемы не нужны, ведь деньги все равно уже мои. — Но кто же тогда это сделал? — недоумевающе спросила Наталья. — Похоже, не ты одна была доброжелательница у этих голубков, — вполне равнодушный даже с некоторой издевкой произнес Григорий. — Нашлись добрые люди, которые довели наше дело до конца. Я, честно сказать, чуть со стула не свалился, когда в новостях услышал, что стряслось. Глазам своим не поверил. Думал уж, что ты в меня не поверила и другого специалиста нашла. А когда сейчас во дворе у себя увидел, решил, за деньгами пришла. «Да черт бы с ними, с этими деньгами!» — сорвалась Наталья. «Я чуть с ума не сошла, когда все случилось». Думала, я во всем виновата. Думала, на мне их смерть всю жизнь висеть будет. Спать ложиться боялась. Вдруг она, Аленка, вместе с ним ко мне придет и все припомнит. Такое в голову лезло. Я еще тогда поняла, что так все и будет, если что-то сделаю. Потому в последний момент я отозвала вас, но... Но тут уж извините, я ни при чем. «Моя совесть совершенно чиста. Единственное, что могу сказать, так это то, что сработано все было профессионально и чисто. Даже у меня бы так не вышло».